Глава 80 Она хотела, чтобы Насир убил льва. Его мать хотела, чтобы он убил льва. Она верила, что он сможет убить льва. Альтаир, на удивление лишённой эмоций, внимательно изучал Насира. «Ты знал». Принц сжал дрожащие руки в кулаки. Альтаир кивнул. Шар полон откровений. Насир не хотел реагировать, иначе он повыдирал бы Альтаиру все волосы. «Я не знаю, как сказать, но...» Начал генерал, и его притворно весёлый тон заставил Насира задуматься, что, возможно, ему все таки стоит повыдирать все волосы из этой идеальной головы, «Похоже, мы потеряли наш компас». «Зафиру», — поправил Насир, прежде чем вникнуть в смысл сказанных Альтаиром слов. Принц полоснул генерала взглядом. «Потеряли?» Насир протолкнулся мимо Альтаира и бросился в лагерь, где Беньямин расхаживал взад и вперед, а Акифа беспокойно потирала руки, блестя золотыми манжетами. Хашашин развернулся к Альтаиру, который вскинул руки и торопливо начал. Кифа! В то же мгновение Насир прижал ее к дереву. Его голос стал резким. Где она? Откуда-то издалека донеслось бормотание Альтаира. Почему Насиру обязательно нужно кого-нибудь к чему-нибудь прижимать? Ноздри Кифа раздулись от гнева, но принца это не заботило. Говори! прохрипел он низким голосом. Иначе я выбью тебе зубы, и ты будешь писать ответы собственной кровью. Убери от меня руки, вскипела она, но на этот раз вспышка страха коснулась ее смелого лица. Охваченный внезапной паникой Насир отпустил пелузианку. Кифа поправила безрукавную тунику и подняла копье. Ее лоснящаяся черная кожа и лысая голова блестели. В следующий раз. «Когда ты прикоснешься ко мне, принц, ты останешься без руки». «У нас есть более неотложные проблемы, одна из девяти», — протянул Альтаир. Кифа зарычала. Она услышала шепот, когда вокруг было тихо, как в могиле. А потом она просто ушла, словно меня там вовсе не было. «Хватит нести чепуху, женщина!» — рявкнул Насир. «Я говорю правду!» Она стала шептаться с деревьями, потом пообещала кому-то прийти, и проклятые деревья сомкнулись. За ее спиной как будто дверь закрылась. Насир повернулся к Меньямину, чья золотистая кожа утратила бледность. «Лев?» Сафи покачал головой. «Он недостаточно силен. Пока нет. Пока нет. Что это значит?» Бенимин принялся перебирать пузырьки на поясе. «Это значит, что утраченный Джаварат недолго будет оставаться утраченным». Обнадеживают, фыркнул Альтаир. «Ты сможешь идти?» — Насир взглянул на ногу генерала. «А ты хочешь меня понести?» — Насир вздохнул. Не переживай, султаныш, благодаря твоей нежной заботе и моей могучей силе я готов идти. Действительно, могучая сила. В нем тоже текла кровь сестер. Альтаир встретил его взгляд, его обычно дразнящие глаза посерьезнели. Насир знал, какими будут следующие слова его сводного брата. Змеей они свернулись в его животе. Ты убьешь ее! Насир пока не позволял себе думать об этом. Боюсь, что это она нас убьет.